Завидев, как Сьюки садится в машину на парковке возле Гринс, она побежала к ней и постучала в окно. Сьюки открутила вниз стекло. «Привет, Марвелин, как ты?» «Открой дверцу», — сказала она, дергая за ручку. Сьюки отперла, и Марвелин, нырнув внутрь, игриво хлопнула ее по ноге. «Ах ты хитрованка! Ну даешь! Вечно говорят, что в тихом омуте черти водятся. Говорил я тебе, вести дневник, он изменит твою жизнь, и не ошиблась».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 Ну и ну, вот тебе и тихий омут. Отъехав, Сьюги подумала, что про матросов она зря. Надо бы позвонить Марвелин из дома и сказать, что она все это сочинила. Зато узнала, что люди считают ее скучной, и что она все время подозревала. Бывают люди без родины, а она женщина без характера. Бесхарактерная она совсем. А как его добыть характер после шестидесяти?